Глава четвёртая. Глубже, чем поведение. Тут в комнату вошёл один из молодых сотрудников компании и что-то шепнул Юсуфу. Тот извинился перед присутствующими, и они быстро вышли из комнаты. После того, как он ушёл, Петис обратился к Ави. Я не совсем понимаю, что Юсуф имел в виду под сердцем, преисполненным мира. Вы не могли бы рассказать подробнее? Конечно, ответил Ави. «Для начала давайте сравним захват Иерусалима с Илладином и более ранний захват города крестоносцами». Он посмотрел на Петиса. «Вы видите какую-нибудь разницу между двумя этими победами?» «Бесспорно», — ответил Петис. «Крестоносцы вели себя как варвары. А Саладин?» «Он был почти гуманным, но для захватчика», — добавил Петис. «Расскажите, что вы имеете в виду под гуманностью», — предложил Ави. Петя помолчал, собираясь с мыслями. Я имею в виду, наконец сказал он, что Саладин относился с уважением к людям, которых побеждал. А вот крестоносцы, ну как я уже говорил, они вели себя как варвары. Они перебили всех людей, словно им не было до них вообще никакого дела. И именно, согласился Ави, первым крестоносным армиям люди были не важны. Можно сказать, что крестоносцы их из-за людей-то не считали. «Скорее с котом, который можно гнать куда угодно или даже полностью вырезать, если захочется». «Саладин, с другой стороны, — продолжил Ави, — понимал и почитал человечность тех, кого завоевывал. Возможно, он и был бы рад, если бы они вообще никогда не появились на границах его земель, но он понимал, что сражается с живыми людьми и, следовательно, обязан обращаться с ними с надлежащим людям почтением». «Так какое это к нам имеет отношение?» – спросил Лу. «Вы рассказываете нам историю девятисотлетней давности, да еще и о войне. Как она связана с нашими детьми и нашими сотрудниками?» – добавил он, вспомнив слова Юсуфа о его компании. Ави посмотрел прямо в глаза Лу. «В каждый момент перед нами встает выбор – быть как Саладин или как захватчики-крестоносцы». В общении с нашими детьми, супругами, соседями, коллегами, незнакомцами мы выбираем видеть в других таких же людей, как мы сами, или объекты. Они либо важны, как мы сами, либо нет. В первом случае, поскольку мы относимся к ним так же, как к самим себе, наше сердце склонно к миру с ними, а во втором случае мы считаем их ниже нас, поэтому наше сердце с ними воюет. Вы, похоже, очень тронуло гуманное отношение мусульман к другим и бесчеловечное отношение других к мусульманам, Ави заметил Лу. Боюсь, это довольно наивно. Он вспомнил историю Ави. И удивительно, учитывая, что вашего отца убили те самые люди, которых вы так расхваливаете, Ави тяжело вздохнул. Лу, мы с Йосуфом говорили только об одном человеке, Саладине. В любой стране и в любой религиозной общине есть люди, которые относятся к другим гуманно, и есть те, которые ведут себя иначе. Встреч всех представителей той или иной расы, культуры или религии под одну гребёнку, значит не видеть в них людей. Здесь мы пытаемся избежать этой ошибки, и у Сладина в этом отношении есть чему поучиться. После этой отповеди Луза молчал. Он чувствовал себя всё более одиноким в этой комнате. «Разница между захватом Иерусалима с Аладдином и крестоносцами», продолжил Ави, «это важный урок для нас. Практически любое поведение, даже настолько суровое, как война, имеет два возможных варианта». С этими словами он подошел к доске и нарисовал схему. Схема способа бытия. Действия. Вторжение в Иерусалим. Выплаты людям из казны. Что мы делаем? Как мы видим, способ бытия. Мир в сердце. Другие это люди. Их надежды, потребности, заботы и страхи для меня так же реальны, как и мои собственные. Война в сердце. Другие это предметы, препятствия, средства для достижения цели, бесполезные. Подумайте над этим, сказал Ави, повернувшись к группе. В истории Салодина говорит о том, что есть нечто более глубокое, чем поведение. Философы называют это способом бытия или отношением к другим. Философ Мартин Бубер показал, наше состояние всё время, вне зависимости от того, что мы делаем, характеризуется одним из двух типов отношений: я-оно или я-ты. Иными словами, мы всегда воспринимаем других либо как бездушные объекты, например, препятствия, средства для достижения цели или что-то совершенно бесполезное, либо же как людей. Если смотреть с точки зрения истории Саладина, есть два способа захватить Иерусалим: отобрать его у людей или у объектов. "Да какая разница, как его захватывать?" выпалил Лу, вдруг почувствовав прилив сил для нового раунда словесного спарринга. "Если вам нужно взять город, вы его берёте. Вот так всё просто. Солдат не может позволить себе беспокоиться за жизнь врага, которого держит на прицеле своего ружья или копья. Собственно, заставлять его беспокоиться об этом опасно. Он может начать колебаться, когда придёт время стрелять". Это замечание похоже помогло наконец сформулировать свои сомнения и Пятису Да, Лу, ты хороший довод, сказал он. Что вы об этом скажете, Ави? Лу ведь прав, если солдаты будут видеть в своих противниках людей, это проблема, логично же. Я тоже считаю это проблемой. Да, похоже, это действительно может быть проблемой, согласился Ави. Но было ли это проблемой для Саладина? Да, было, сказал Лу, воодушевлённый поддержкой от Петиса. Враги воспользовались его добротой и ушли из Иерусалима вместе с богатствами города. То есть вы считаете, что считать других людьми, значит позволить им сбежать от вас с деньгами, позволить им пользоваться вашей добротой, спросил Ави. "Да, похоже на то", ответил Лу. "По крайней мере, именно это, похоже, вы и подразумеваете". "Нет, он не об этом", возразила Элизабет. "Посмотрите на схему, Лу. Сверху действие, снизу два способа относиться к другим. Ави говорит, что для того, чтобы осуществить написанное в графе действие, например, захват Иерусалима или выплаты людям из казны, существует два способа: в вашем сердце может быть либо мир, либо война. Так где какая разница, как именно это делать, повторил Лу. Если вам надо захватить Иерусалим, захватите Иерусалим, какая разница, как вы это сделаете? Просто берёте и захватываете, а как не важно. Ави задумчиво посмотрел на Лу. Для Кори есть разница, сказал он. Что? Для Кори это важно? Что важно? Ему важно, кем его считают: человеком или объектом? Лу ничего не ответил. Воспринимать равную вам личность как объект, стоящий ниже вас, это насилие, Лу. Это так же больно, как удар в лицо. Более того, во многих отношениях это даже больнее. Синяки заживают быстрее, чем душевные раны. Казалось, что Лу хочет что-то сказать, но в конце концов он промолчал. Сутулившись в кресле, он вёл безмолвный спор с самим собой по поводу сына. Жителям Иерусалима бесспорно это тоже было важно, продолжил Ави, но прежде всего это важно вам, Лу. Добавил он. Вам не всё равно, кем вас считают человеком или объектом. Более того, мало что для вас так важно, как это. Значит, вы ничего обо мне не знаете? возразил Лу, качая головой. Мне совершенно не интересно, что другие думают обо мне. Спросите хоть мою жену. Лу даже не осознал всей печальной иронии этих слов, особенно автобиографично прозвучавших именно в этот день. Кэрл, сидевшая рядом с ним, слегка покраснела, явно не готовая к неожиданному всеобщему вниманию. Ави доброжелательно улыбнулся. На самом деле, Лу, мне кажется, что вам очень интересно. Значит, вы не правы. Может быть, кивнул Ави. Если так, то я ошибаюсь не в первый раз. Но задумайтесь вот о чём. Для вас было важно, чтобы сегодня утром с вами согласились. Лув вспомнил, как надеялся на то, что Элизабет разделяет его взгляды. Вспомнил он и прилив сил, когда ему показалось, что с ним согласился Петис. Если да, то вам это важно, продолжил Ави, но в конечном счёте на этот вопрос можете ответить только вы сами. Лув ощутил укол боли, словно к затёкшей руке или в одеге прилила кровь, восстанавливая подвижность. Проблема способа бытия имеет огромную практическую важность, продолжил Ави. Во-первых, представьте себе сложную ситуацию в бизнесе, например, запутанные переговоры. Как вы думаете, кому удастся с большей вероятностью заключить сделку в сложных обстоятельствах: переговорщику, который считает других участников неодушевлёнными предметами, или же тому, кто считает их людьми? Этот вопрос привлёк внимание Лу. Он как раз вёл трудные переговоры с профсоюзом, и прогресса добиться не удавалось. "К тому, кто считает других людьми", ответил Петис, "определённо". "Почему?" спросил Ави. "Потому что и в переговорах, и в любой другой обстановке людям просто не нравится общаться с наглецами и грубиянами. Они скорее готовы дать им в глаз, чем помочь им". Ави усмехнулся. "Да, это верно", согласился он. Более того, вы когда-нибудь замечали, что иногда мы даже фигурально выражаясь, даём кому-нибудь в глаз, несмотря на то, что нам от этого только будет хуже. Этот вопрос заставил Луф вспомнить об экстренном совещании, состоявшемся 2 недели назад. Кейт Стинорд, Джек Тейлор, Нельсон Мамфорд, Кирк Уэйр и Дон Ширинг, пятеро из шести ключевых директоров компании Луф. Стояли за столом в зале собраний компании Zagrum и говорили Лу всё, что они о нём думают. Они сообщили, что увольняются, если Лу не даст им больше свободы в управлении их отделами. Они называли его педантом, лезущим в каждую мелочь и помешанным на контроле. Один из них, Джек Тейлор, Лу поклялся, что никогда этого не забудет, даже изобразил Лу тираном. Лу слушал все эти тирады безмолвно, даже не глядя им в лицо, но внутри у него всё пылало. Неблагодарные, рычал он про себя, некомпетентные, неумелые и неблагодарные предатели. Тогда проваливайте, наконец закричал он. Если наши стандарты для вас слишком высоки, берите и уходите, потому что снижать их никто не собирается. "Мы не говорим о стандартах ЛУ", умоляющим голосом сказала Кейт. "Мы говорим об угнетающей атмосфере, в которой нам приходится работать. Например, о той штуке с лестницей, которую ты недавно провернул со мной". Она имела в виду лестницу рейтингов, которую ЛУ недавно убрал из отдела продаж, тем самым символически подорвав её попытки ввести новую систему мотивации. "Мелочь, но очень говорящая". Это гнитает только тех, кто не соответствует стандартам, Кейт, резко ответил он, пропустив мимо ушей её конкретную жалобу. И вот честно, Кейт, после всего, что я для тебя сделал, он с отвращением покачал головой. Ты здесь добилась всего благодаря мне, а теперь посмотри на себя. Он скривил губу, словно готов был выплюнуть все накопившиеся слова разом. От тебя я ожидал большего, так что проваливайте. Всё, уходите отсюда. Мартовский крах. Именно так в коридорах компании Загром стала известна эта перепалка с последующим уходом директоров, привёл к почти полной остановке работы Загрома в последние 2 недели. Лу волновала будущее его компании. С экономической точки зрения, продолжил Аве, возвращая Лу в настоящее, эта стратегия безумна, но мы всё равно так поступаем. Более того, можно сказать, что это кажется нам необходимым. Мы можем попасть в такую ситуацию, в которой импульсивно поведём себя так, что лишь затрудним себе жизнь. Например, развершим старые обиды супруга или разозлим ребёнка, но мы всё равно так поступаем. И это приводит нас к первой причине, почему способ бытия так важен. Когда в наших сердцах война, мы не можем ясно видеть, что происходит вокруг. Мы даём себе возможность принимать решения, будучи в ясном уме, лишь если наши сердца, преисполненные Мира Ло задумался об этом, вспоминая, как поступил Скит и с другими, кто ушёл от него. А вот и ещё одна причина, из-за которой способ бытия так важен, продолжил Ави. Давайте снова вернёмся к примеру с переговорами. Самые успешные переговорщики понимают заботы и тревоги других так же хорошо, как свои. Но кто лучше способен по-настоящему понять позицию другой стороны? Тот, кто видит в других только объекты, или же тот, кто видит в них людей? Тот, кто видит в них людей, ответила Риа. Петис и почти все остальные кивнули. Полагаю, вы правы, сказал Ави. Люди, чьи сердца враждебны к другим, не могут относиться к чужим возражениям и доводам достаточно серьёзно, чтобы найти способ разобраться с ними. Лус снова вспомнил о патовой ситуации в переговорах с профсоюзом. Наконец, сказал Ави, позвольте мне изложить третью причину, по которой способ бытия настолько важен. «Вспомните опыт своего общения с детьми, которых вы к нам привезли в последние несколько лет. Вам когда-нибудь казалось, что они реагируют неоправданно резко, даже если вы делаете все возможное, чтобы быть с ними добрыми и честными?» Лу пришел в голову позавчерашний разговор с Кори. «Значит, это я во всем виноват, да, папа?» — саркастически воскликнул Кори. «А ты великий Лу Герберт, который никогда в жизни не ошибался, да?» «Не будь ребенком!» ответил тогда Луг: "Гордей, что ему удалось сохранить спокойствие, несмотря на такое откровенное неуважение. Тебе ведь так стыдно, что у тебя такой сын, а? Наркоман, вор, стыдно же". Лу ничего не сказал и похвалил себя, что снова оказался выше всего этого, но затем, задумавшись, признал, что Кори прав. Лу гордился двумя другими детьми — 24-летней Мэри, которая работала над кандидатской диссертацией в Массачусетском технологическом институте, и 22-летним Джесси, который учился на старшем курсе в альмаматор самого Лу в Сиракузском университете. А вот Корин действительно стыдился. Это правда. «Так вот знаешь что? Пап!» Продолжил Кори, насмешливо растянув последнее слово. «Быть сыном Лу Герберта — это ад на земле, врать не буду. Ты знаешь, каково это, когда твой собственный отец считает тебя лузером?» «Да, ты сейчас подумал, но ты в самом деле лузер. Я это от тебя слышу уже не первый год. Я всегда был хуже Мэри и Джесси, по крайней мере для тебя. Так вот, знаешь что?» «Ты хуже мамы, хуже любого другого взрослого, которого я знаю, если уж на то пошло. Как отец ты намного больший лузер, чем я как сын. И на работе ты такой же лузер, иначе Кейт и остальные ни за что бы от тебя не свалили». Этот ответ в очередной раз доказал Лу, что пытаться вести себя с Корей цивилизованно просто бесполезно. Кори не уважал отца вне зависимости от того, кричал тот на сына или молчал. Я хочу кое-что вам всем предложить, продолжил Ави, отвлекая Лу и остальных от раздумий. Эта идея наверняка не вызовет у вас восторга, особенно в отношении ваших детей. Но вот она. Говоря в общем, мы реагируем на чужой способ бытия, а не на поведение. То есть наши дети больше реагируют на то, как мы к ним относимся, а не на наши конкретные слова или действия. Мы, например, можем обращаться с детьми справедливо, но если наши сердца враждебны к ним, то они ни в коем случае не согласятся, что вы к ним справедливы. Они отреагируют так, словно с ними обращаются совсем несправедливо. Ави огледел своих слушателей. Поведение безусловно очень важно, сказал он. Но большинство проблем и дома, и на работе, и в мире это провалы не стратегии поведения, а способы бытия. Как мы уже обсуждали, когда в наших сердцах война, мы не видим ситуацию ясно, не можем относиться к чужой позиции достаточно серьёзно, чтобы решить сложные проблемы, и провоцируем в других вредоносное поведение. Если у нас глубокие проблемы, то потому что мы не можем найти самых глубоких решений. И не добравшись до этого самого глубокого уровня, мы навлекаем на себя неудачи.